Глава одиннадцатая. Ирина нервничала. Как-то не так рисовала она себе будущее с Алексеем после его развода. Виделось все радужно. Они переезжают в особняк Решетниковых, мама остается в этом доме или сдают его. Алексей забывает жизнь с Натальей, как страшный сон, и они начинают новую страницу общей жизни, законную, с элитными бутиками, ювелирными салонами и звездными вечеринками, на которых она собиралась утереть нос всем этим статусным гусыням. А выходила в реальности, плохо выходила. Жили они в доме Сони все вместе. А жить с матерью – то еще испытание нервов. Марина совала свой нос в любое дело, любой разговор, высказывала свое ценное мнение и умолкала, если только Алексей прикрикивал на нее. А ведь у матери была своя квартира, и она вполне могла еще работать. Но Марина прицепилась к семье дочери под предлогом помощи с внучкой и теперь жила вместе с ними. Очень некомфортно – И Соня, между прочим, уже в садик ходит платный. Алексей же, когда бывал дома, все время сидел в своем кабинете. Ни в какие кафе и рестораны они не ходили вовсе. Ира уже и забывать начала, когда они вместе были где-нибудь. К тому же Алексей постоянно был зол. Даже Сонечка, которую он безумно любил, уже не радовала отца, как прежде. Ира даже начала подозревать, что дочь ему надоела. Одно дело, когда он видел Соню урывками и не каждый день, и совсем другое – ежедневное общение с шумной капризной девочкой. То еще удовольствие. И главное, они до сих пор не женаты, хотя развод Алексей уже получил на днях. Их с Натальей связывает теперь только суд по разделу имущества. Ирина уже собиралась в открытую спросить Алексея о помолвке хотя бы, Но страх потерять даже то немногое, что у них еще было, останавливал ее. Надо было, чтобы Алексей сам оставил свою семью в прошлом, отказался от них не только по жизни, но и в мыслях. Кстати, насчет сына Марина сумела зародить подозрение, что Пашка не от Алексея, Сын был важным элементом в жизни Алексея. Он, может, и не любил его как Соню, но гордился его успехами точно. Вначале Алексей вроде бы не поверил в чужеродность Павла, но тем не менее к сыну стал относиться заметно холоднее. Так что в будущем Ирина надеялась, все имущество мужчины достанется Соне, ну и ей, Ирине, заодно. Она задумалась так глубоко, что не услышала приход мужчины. «Ира!» Громко и видимо не в первый раз позвал мужчина. Дай пожрать и не ресторанную еду. Хочу нормальной картошки с нормальным мясом, котлетой или гуляшом. Сколько можно, Ира? Я прихожу домой и хочу, чтобы меня тут ждали, а тут вечно, как на вокзале, то теща, то твои подруги, то соседи и главное на кухне, голяк. Я же выделяю деньги на быт, Ира, в чем дело? Если ты сама не хочешь, не можешь или не умеешь вести дом, то пусть Марина этим займется. В конце концов, она всю жизнь домработницей трудится. Лешек. Ресницы затрепетали, и на них повисли слезинки. Я скажу маме, она начнет готовить каждый день. Но она вчера еще уехала на старую квартиру и обещала вернуться сегодня вечером. Загажи доставку, Ира, тяжело выдохнул Алексей, поняв бессмысленность своих требований. Все не так. Не так он представлял свою жизнь после развода. И ладно, по Наталье он не тосковал, но по дому, по порядку, по уюту. По борщам и котлетам тосковал сильно, но его здорово задел намек тещи на Пашку, мол, не родной он тебе. И этот намек сдерживал Алексея, не давал встретиться с сыном, поговорить. В то же время до конца поверить в этот бред Алексей не мог. Наталья, она же не такая, однако сомнение зародилось и не давало спокойно жить. И как теперь проверить? Да Наталья порвет его на кусочки, заикнись, Алексей, об этом. Не сама, так адвоката своего приплетет. Как теперь сделать этот гребаный анализ? Можно, конечно, через суд, но тогда дело с разводом и разделом затянется еще надолго. А у него сейчас хотя бы уже есть развод. Надо что-то придумать, пробормотал мужчина. Хотя бы эту проблему вычеркнуть из головы, которая уже пухнет от раздумий. «Хотя что тут думать? Увидеть Павла и поговорить с ним Алексей может только на тренировке. Значит, придется ехать на стадион. Заодно разживется там Пашкиными частями. Волосы, поц, слюна. Если повезет, то и кровь. Чтобы уж совсем точно». «Кстати, а почему только у Пашки? У меня два ребенка. У Сони тоже нужно проверить. Бабы сейчас такие ушлые» бормотал Алексей себе под нос. И чем четче эта мысль отпечатывалась в сознании, тем гаже становилась на душе, Ведь ясно же, что этого ребенка проверить надо было сразу после рождения, но он в то время так был влюблен в Ирину, что даже мысли не допускал об ее измене или обмане. Как на праздник к ним летел из унылых семейных будней, как ему тогда казалось. Боже, какой дурак был, унылые будни, да сейчас за возвращение тех будней, за спокойную, сытую, уютную жизнь Алексей отдал бы полмира но поздно фарш назад не перекрутишь ира рявкнул во все горло доставка была жрать хочу как тому классика каждая несчастливая семья несчастлива по-своему так и есть думала ната собирая вещи вот их с алексеем семья, например несчастлива из-за лжи бывшего мужа а горелову не везет на женщин, а счастливые и правда похожи они все улыбчивые. На них и смотреть приятно. У нее старый управляющий в компании такой. И жена у него такая. А Наташе просто не повезло. С такими философскими мыслями Ната с утра собиралась домой, в особняк. Надоело скрываться, скитаться и чего-то пережидать у чужих людей. Изменил муж, а виновата и ущербной чувствует себя она, Ната. Что за ерунда? И зачем где-то скрываться, если у нее есть охрана, которой на минуточку она платит немаленькие деньги. Пропустили на территорию взрывчатку, но теперь умнее будут. Самых нерадивых уволили. В общем, НАТУ все достало. И она резко сменила тактику. Перестала слушаться и опасаться. Решила наглить и распоряжаться. Хватит изображать из себя девочку-припевочку. Пора показать зубы. Упрямо поджав губы, она методично складывала вещи в сумке. «Их и было-то!» – кот наплакал. Павла не будила, позволяя сыну отоспаться. Поэтому вышла на балкон, чтобы позвонить прислуге. «Анастасия Дмитриевна, приготовьте завтрак, пожалуйста. Мы с Павлом возвращаемся домой». «Хорошо, Наталья Александровна!» – отозвалась новая повариха. «Мы вас уже ждем!» «Прекрасно!» – решила Наташа. По настоянию Горелова после покушения прислугу сменили и добавили охраны. И теперь Наташа сама себе удивлялась, какого черта они поперлись к Горелову, имея такую охрану. С Решетниковым их развели, и даже в страшном сне Наташа не видит вариантов их примирения. Ну а раздел, пусть идет своим ходом, когда-нибудь все равно закончится. Как объяснил ей Горелов, компания никакому разделу не подлежит. Она остается в собственности Натальи без всяких условий. А вот дом, квартира, машины, дорогая мебель и другое имущество подлежало разделу. Горелов предлагал договориться о разделе до суда, чтобы избежать лишней нервотрепки. Наташа за но Решетников чего-то сопротивляется и рвется с ней поговорить. Она-то видеть его не хочет, но понимает, что плохой мир лучше хорошей войны и морально готовит себя к встрече с бывшим мужем. Правда, прежде ей все же придется встретиться с Гореловым, а после вчерашних событий это крайне нежелательно. У нее рука не поднималась нажать строчку с его фамилией в телефоне. Так и стояли перед глазами, тонкие девичьи руки на мощной шее адвоката. «Нет, надо будет, сам позвонит». И тогда Ната спросит про раздел. Проснулся сын, и она вернулась в номер. Торопить Пашку не стала, но предупредила. «Собирайся, Паш, мы домой возвращаемся. Хватит бегать. В конце концов, за что я охране плачу? Вещи я собрала, а завтракать будем дома». «Слава Богу, мам, надоела эта неприкаянность. я быстро!» Чмокнув Нату в щеку, сын скрылся в ванной. Такси в этот ранний воскресный час доставило их до поселка быстро. Увидев дом, Ната испытала даже некоторое чувство ностальгии. Вроде недолго здесь отсутствовали, а столько событий вместил этот короткий период. «Беги к себе!» – подтолкнула в плечо сына, А сама развернулась к начальнику охраны. «Виктор, надеюсь, у меня не будет повода жалеть о вашем найме. Мне нужны покой и безопасность». Мы все поняли, Наталья Александровна», – серьезно заверил мужчина. «С каждым составили разговор, проверили всю систему наблюдения по внешнему периметру. Больше никто чужой не войдет». Все понимают меру ответственности. Да Горилов тут такой шмон навел из-за той взрывчатки. Мама, не горюй, всем досталось. Надеюсь, все все поняли, вздохнула Наташа. Но еще раз предупреждаю, что ни бывшего мужа, ни его матери, ни его новой жены, ни нашей бывшей экономки здесь не должно быть. Понял Наталья Александровна, больше никаких косяков. Наташа направилась в дом. С новой прислугой она была знакома поверхностно, а это все-таки новые люди в доме, к ним надо привыкнуть. Однако все опасения развеялись, когда она увидела в кухне Пашку, жадно уплетающего сырники, и новую повариху, которая заботливо и добродушно подтрунивая над ним, подкладывала сыну в тарелку золотистые шайбочки. Даже от сердца отлегло. Ненадолго, потому что не успела Ната приняться за свою порцию, как в кухне зашипела внутренняя рация, и голос Виктора произнес «Настя, позови хозяйку, тут у ворот ее бывший появился». «Иду, Виктор, спасибо», — совершенно спокойно ответила Ната. «Мам, я с тобой», — Пашка тоже вскочил из-за стола. «Да зачем тебе это, сын? Разберусь сама». «Нет». Упрямо сдвинул брови Павел. «Он должен знать, что решетников должен знать, сын не договорил, но шел за Наташей, не отставая». Алексей ждал их на дороге. Ему не позволили даже проехать за шлагбаум. Ната про себя усмехнулась. «Вот правильная позиция. Зачем приехал? Без всяких «здравствуй» и «прощай» бросила она. «Надо поговорить». «Говори». «Здесь?» Алексей обвел взглядом парковку. «Почему нет?» Очень подходящее место, Слушай, Но это не смешно, Наталья. Нам надо составить список имущества, определиться, кому что. Составляй, я посмотрю и подпишу, или не подпишу. И вообще решетников. У нас для этого есть адвокаты. Пусть они суетятся. Я тебя видеть не хочу. Глупо. У нас общий сын. Меня не надо вспоминать. Резко вступил Павел. «Нет у тебя сына больше! У тебя дочка есть! Вот и воспитывай ее!» Вроде бы и спокойно говорил, а лицо побелело, кулаки сжались. Переживал сынок, только показывать не хотел. Наташу даже слеза от обиды пробила, но плакать перед Решетниковым никак нельзя было. Однако бывший не унимался. «Паш, я все равно твой отец, хочешь ты этого или нет?» подошел к сыну и своим платком в показной заботе отер его лицо. Пашка дернулся и на что-то напоролся. Может быть, на кольцо с крупной печаткой на пальцах Алексея. По щеке сына потекла кровь. Алексей засуетился, начал ее стирать тем же платком. Но Ната уже взяла Пашку за руку и передала Виктору. «Доведи до дома. Окажите помощь. Я сейчас подойду. Уезжай, Алексей!» обратилась уже к бывшему мужу. Все свои хотелки передавай с адвокатом». Алексей проводил взглядом рассерженную жену. Про себя он никак не мог привыкнуть к определению «бывшая». Расправил чистейший стерильный платок с пятнами свежей крови. «Надеюсь, этого хватит. Другой возможности. Может и не быть». Теперь ему предстояло выбрать клинику или медцентр, где сделают анализ. Отдавать материал в этом городе даже не собирался. Слишком много знакомых. Слишком много факторов риска. Один Самойлов чего стоит. Слава богу, Алексею хватило ума не говорить об этих анализах вообще никому. Сам закажет и сам результат увидит. У Сони материал получилось взять совсем просто. У дочки заболел зубик, и она без сопротивления открыла рот. Алексей спокойно снял ватной палочкой со скоб с внутренней поверхности щеки. Дочка ничего не поняла и даже матери не проболталась, потому что Алексей во время процедуры старательно отвлекал ее мультиками. Так что все у него было, не было только покоя. А вдруг...